Эпиграф. Русский это человек двухстороннего действия. Он может жить и так, и обратно. И в обоих случаях остаётся цел. Андрей Платонов. Чевингур. Парадокс русского управления неэффективность и результативность. Общественное мнение наделяет русскую модель управления взаимоисключающими, казалось бы, качествами. С одной стороны, это управление неэффективное, потому что оно изначально не нацелена на эффективность, на минимизацию затрат для достижения максимальных результатов. И управленческие решения, экономические, военные, социальные и прочие, обычно принимаются неверные и выполняются они неоптимальным образом. Значит, И первичные ячейки системы управления – хозяйственные, военные, социальные, религиозные, как и вышестоящие органы управления – функционируют не лучшим образом. Любую выполняемую в нашей стране работу можно было бы сделать дешевле и с лучшими результатами. Это общеизвестно. И каждый в глубине души знает, что свою работу он выполняет неважно. И его организация тоже работает неправильно. А уж про государство и говорить нечего. Семья покупает не то, что нужно. Деньги тратит неоптимальным образом. Фирма работает неоптимальным образом. И в общественных организациях все не по уму, и в школах, и в вузах учат не тому, что нужно, да и тому плохо учат. Об этом слагаются анекдоты и песни, снимаются фильмы и ставятся спектакли. Русские весьма самокритично оценивают эффективность своих действий, а ведь в конечном счете, на большом временном отрезке, народ всегда прав, но с другой стороны, это не мешает нашим соотечественникам самоуверенно считать, что в их системе управления, как и во всем образе жизни, есть существенные преимущества. И если мы посмотрим на достигнутые результаты, то обнаружим, что преимущества действительно есть. Конечные цели, которые ставит перед собой страна в целом, государство или крупная социальная группа, как правило, достигаются. Истинный защитник России – это история. Ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу. Писал об этом Федор Тютчев. В одних случаях успех был достигнут благодаря государству, территориальное расширение и внешнеполитический авторитет царской и советской России, научные достижения середины XX века. В других – вопреки ему и даже в борьбе с ним например, расцвет русской классической литературы в XIX веке и взлет русского авангарда в живописи начала XX столетия. Неразумное государственное устройство? Конечно, неразумное. Это уже несколько столетий все знают, и множество примеров у всех на слуху. Тем не менее, Общественное мнение на протяжении тех же самых нескольких веков воспринимало как само собой разумеющееся тот факт, что это неразумное государственное устройство обеспечивает неуклонное территориальное расширение России и усиление ее влияния в мире. Были периоды гегемонии России в Европе. Например, вторая четверть XIX века, когда Россия была «жандармом Европы», в кавычках. Россия захватила шестую часть земного шара. Был период в XX веке, когда около половины человечества находилось под прямым или косвенным руководством Москвы. На протяжении всей истории человечества подобное удавалось лишь очень немногим государствам, так что... Россия управляется, может быть, и не слишком эффективно, но во всяком случае результативно.